«Я уже сказал, что я не понимаю, как они попали в дом!» — Валандер кивнул. «Пока нет нужды прижимать его к стенке. До поры до времени. Может, этот брак прикрывает извращенную и даже весьма драматичную сексуальную жизнь? Может быть, этим, в свою очередь, и объясняется исчезновение Луизы Окерблум? Валандер отодвинул чашку в знак того, что разговор окончен. Наручники опять сунул в карман, предварительно завернув на свой платок. Может быть, эксперты установят, для чего их использовали. — Пока все, — комиссар встал. — Как только что-нибудь выяснится, я вам сразу сообщу. А вы приготовьтесь, нынче вечером начнется тарарам, когда выйдут газеты и новости по местному радио. Будем надеяться, конечно, что это нам поможет. Роберт Окерблу молча кивнул. Валандар пожал ему на прощание руку и пошел к машине. Погода снова менялась. Дождь уже только моросил, ветер стал потише. Комиссар заехал в кондитерскую Фридульфа, что возле автобусной станции, выпил кофе и съел парочку бутербродов. Было уже полпирого, когда он опять сел в машину и поехал на пожар. Припарковал у ограждения. и увидел, что от дома и сарая пристройки остались только дымящиеся руины. Но криминалистам пока еще рановато приниматься за дело. Он подошел поближе к очагу пожара и покурил с брендомэйстером Петром Эдлером, которого хорошо знал. Водой заливаем, сказал Эдлер. Больше ничего не сделаешь. Это что убийство путем поджога? Понятия не имею, пожал плечами Валандер. Ты не видел Светберга или Мартисана? По-моему, они уехали обедать. В Риудсгорт. А подполковник Хернберг увез своих промокших солдат в часть, но они вернутся. Валандер кивнул и отошел от брандмейстра. Поодаль в нескольких метрах стоял проводник с собакой. Полицейский жевал домашний бутерброд, а собака усердно копала лапой мокрую покопченную землю. Внезапно собака заскулила. Полицейский раз-другой дернул поводок, потом решил глянуть, что она там отрыла. Увидев, как он вздрогнул и выронил бутерброд, Валандер с любопытством окликнул. «Что нашла собака?» Полицейский обернулся к нему. Он побледнел, как полотно, и сдрожал. Валандер подбежал, нагнулся к земле. В грязи лежал палец. Черный палец. Небольшой и не мизинец, но человеческий палец. Валандеру стало очень не по себе. Он взял проводнику немедленно связаться со Светбергом и Мартисоном. — Пусть быстро едут сюда, даже если не успели пообедать. — На заднем сиденье в моей машине лежит пустой пластиковый пакет, принесешь сюда. Полицейский ушел. — Что же это творится? — думал Валандер. — Черный палец. Палец чернокожего человека, отрубленный. И где? всконы? Полицейский вернулся с пакетом, и Валандер соорудил над находкой импровизированный навес от дождя. Вокруг толпились пожарные, которые уже успели услышать новость. «Надо искать в руинах останки трупа», — сказал Воландер. «Кто его знает?» Что-то встряслось. «Палец!» — недоверчиво протянул Петр Эдлер. Двадцать минут спустя прибыли Светберг с Мартисоном и бегом устремились к находке. Вместе, недоуменно, едва сдерживая дурноту, разглядывая черный палец. Оба молчали. В конце концов, Валандер нарушил тишину. — Ясно одно. Владелец этого пальца не Луиза Акерблом. Глава пятая. В пять все собрались в управление. Валандер не мог припомнить, чтобы когда-нибудь совещание было столь немногословным.